Глава десятая. Кай. Мероприятие оказалось намного более масштабным, чем рассчитывали Джейсон и мои пиарщики. Загородный клуб «Вайле», расположенный в 45 минутах езды вдоль западного побережья Мауи, сверкал огнями и был заполнен людьми в вечерних нарядах, среди которых курсировали официанты с подносами, разнося закуски и бокалы с шампанским. В толпе мелькали представители прессы в сопровождении фотографов и брали импровизированные интервью у представителей Международной ассоциации профессиональных теннисистов. Вся та хрень, которую я на дух не переносил. Прилетел даже мой агент, Джейсон леви чтобы присутствовать на приеме и, разумеется, присмотреть за мной. Он сидел в лимузине напротив нас с Дейзи, улыбаясь, словно гордый родитель. Мне хотелось одарить его хмурым взглядом, но я не мог отвести глаз от своей спутницы. Сегодня Дейзи надела атласное платье, как расплавленная медь, облегающая ее гибкое тело и подчеркивающее каждый его изгиб. Низкий вырез немного обнажал идеальную грудь. Если честно, ее наряд мешал мне связно мыслить. Я и сам несколько раз ловил на себе ее пристальные взгляды. В доме впервые увидев меня в смокинге, Дейзи широко распахнула глаза раньше меня совершенно не волновали чувства женщин я разве что наслаждался тем как они в порыве страсти выкрикивали мое имя однако потрясенный взгляд Дейзи и вспыхнувший на щеках румянец оказались лучше всякого комплимента плохо дело подумал я фантазия где я срываю с нее платье после окончания приема не было ничего необычного но помимо этого в мою голову лезли и другие образы как мы просыпаемся утром в одной постели, Как я смешу ее и сжимаю в объятиях, желая оградить от всего мира. Господи, вот это уже дерьмово! Я чувствовал себя так будто вот-вот выйду на корт против Рафаэля Надаля на глазах тысяч зрителей, голый и с ракеткой для пинг-понга в руке. Как же паршиво, что я не мог контролировать собственные эмоции, срывы, которые обычно приписывали мне, случались вовсе не из-за потери самообладания, просто с их помощью я давал выход боли гневу и скорби, иначе они бы сожгли меня изнутри. Но с Дейзи не было ни боли, ни гнева. Я просто чувствовал себя уязвимым. Слабым. А я ненавидел быть слабым. Дейзи накрыла мою ладонь своей. «Ты в порядке?» «Конечно», — отозвался я, и, когда лимузин остановился у обочины, предложил ей руку. «Приготовься. Вспышки камеры ослепляют» но все захотят тебя сфотографировать». Дейзи скорчила гримасу, когда мы приблизились к шеренге папарацци. «Новую девушку Кая Соломона? Ты такая красивая, что меня даже не заметят». Даже при свете фонарей, разгоняющих ночь, на ее щеках был заметен румянец, и я вдруг осознал, что капитулирую перед ней. Сдаюсь на милость охвативших меня чувств. Быть рядом с Дейзи все равно, что в знойный день нырнуть в прохладную воду. Мне пора перестать бороться с неизбежным и контролировать собственные эмоции. Надо просто наслаждаться ее обществом. Знаю, наше первое свидание только началось, но если я тебя сейчас не поцелую, то вряд ли смогу выдержать толпы подхалимов и прочего дерьма, которое нас ждет. Дейзи притворилась, что размышляет над моими словами. Наверное, ты прав. Надеюсь, после этого ты сможешь пережить вечер, не обругав кого-нибудь и не облив выпивкой. «Ну, настолько далеко я бы не зашел. со смехом отозвался я и нежно прижался к ее губам. С того момента в бассейне прошло всего несколько дней, хотя они показались мне вечностью. И сейчас хватило одного поцелуя, чтобы захотеть изменить собственную жизнь и убедиться, что Дейзи останется рядом. Джейсон прочистил горло. «Прошу прощения, молодые люди, нас ждут». Мы прошли по аллее в сопровождении бесчисленных вспышек и вопросов репортеров, которые интересовались, как я оцениваю свои шансы на открытом чемпионате. И, что ещё важнее, кто моя спутница? Я молча продвигался вперед, и вскоре мы оказались в элегантном главном зале загородного клуба. На сердце стало легче, и я улыбался во весь рот, пока не заметил Брэда Фина в смокинге, беседующего с группой репортеров. Я резко остановился. «Какого хрена, Джейсон?» «Мне никто не сказал, что здесь будет Брэд». Он нахмурился. «Его не приглашали. Пойду узнаю, кто завтра останется без работы». С этими словами он растворился в толпе. Дейзи сжала мою руку. «В чем дело?» «Видишь того подонка?» «А конкретнее?» Дейзи скорчила гримасу. Я кивнул в сторону компании из 50 гостей. «Невысокий блондинистый проныра в красном галстуке». «Вижу. Это Брэдфин. Четвертое место в мировом рейтинге по теннису и первое среди первоклассных застранцев». Дейзи привстала на цыпочки, чтобы получше его рассмотреть. «Почему?» «Причин много. Прежде всего, он при каждом удобном случае напоминает, что мой отец был самоанцем». «Какое это имеет значение?» нахмурилась Дейзи. «Вообще никакого». Однако для закоренелого расиста вроде него это, похоже, очень важно. Бронзовые глаза Дейзи потемнели. Игнорируя его, если он настолько недоразвитый, то не стоит тратить на него силы. Слишком поздно. Заметив меня, Брэд помахал рукой. На его лице, напоминающем морду Ласки, расплылась широкая фальшивая улыбка. «Кай!» Воскликнул он, и толпа фотографов тут же ринулась вслед за ним, чтобы запечатлеть встречу соперников. Бросив мимолетный взгляд на Дейзи, Брэд протянул мне руку. «Рад тебя видеть, приятель! Шикарная вечеринка!» Осознавая, что репортеры делают снимок за снимком и прислушиваются к каждому моему слову, я ответил на его рукопожатие. Потом резко дернул Брэда на себя и сжал его в братских объятиях. «На которую тебя не пригласили». Процедил я, сверкая фальшивой белозубой улыбкой. Он хлопнул меня по спине. Хотел собственными глазами увидеть, кого из поклонниц ты притащил с собой в этот раз. Миленькая штучка, заявил он и, усмехнувшись, отстранился, прежде чем я успел ответить или заткнуть ему глотку с помощью кулаков. Пульсирующая по венам кровь, словно превратилась в бензин, а Бред прекрасно подходил на роль спички. Он повернулся к Дейзи. А вы, должно быть! Дейзи Уотсон! Ледяным тоном представилась она, и мне стоило немалых усилий сдержаться и не оттолкнуть его подальше от нее. Бред слишком долго держал ее руку в своей и не отрывал взгляда от декольте. Рад знакомства, Дейзи. Когда надоест любоваться уродливой физиономией этого парня, не стесняйтесь, звоните мне. Эй, Кай! Бред! Давайте сделаем парочку фото. В нашу сторону поспешили другие журналисты и Брэд, к лицу которого словно приклеилась улыбка, отвернулся от Дейзи. Мы стояли бок о бок, улыбаясь на публику, пока мелькали вспышки камеры и щелкали затворы. «Стоит вывести тебя на задний двор и надрать задницу», — произнес ясковые зубы. А, наследие диких островитян!» — заметил Брэд, и я с такой силой стиснул челюсти, что вполне мог бы раскрошить зубы. «Осторожнее, Кай! Члены АТП не дремлют!» Ты уже заработал себе наказание. И еще одно нарушение и трофея открытого чемпионата Австралии у меня в кармане. Вскоре фотосессия закончилась. Рядом тут же возник Джейсон и увел нас подальше от Брэда, пока я не совершил нечто, что заставило бы этого засранца пожалеть. «Ну?» — спросил я. «Его никто не приглашал», — сообщил Джейсон. Он как-то пронюхал о приеме и заявился сюда без зазрения совести, Знаю, что в Международной Ассоциации любят такого рода публичность. Кажется, Бред надеется спровоцировать ссору, чтобы тебя выгнали из тенниса еще до начала открытого чемпионата». «Это не сработает», — заявила Дейзи, сжав мне руку. «Верно?» И я кивнул, решив никому не рассказывать о том, что план Брэда почти осуществился. «Мне надо выпить», — сказал Джейсон. «А вы что будете?» «Каберне, пожалуйста». Попросила Дейзи. Пиво. Пробормотал я. Любое. Когда Джейсон ушел, Дейзи отвела меня в сторону. Ты в порядке? Да, все хорошо. Он что-нибудь сказал? Я колебался, ни в коем случае не собираясь повторять, что Брэд говорил о ней. Комментарии насчет диких островитян хватило с лихвой. Мне плевать на его расистские намеки. Вот только он, будто намеренно, очерняет моего отца, хотя тот не может себя защитить. «Наверное, и не стал бы». Дейзи крепче сжала мне руку. «Расскажи о нем. Прямо здесь? Сейчас?» Для этого сгодится любое время и место. Я хотел возразить, но с удивлением услышал свой собственный голос. «Понимаешь, папа был достойным человеком. Спокойным, благородным. Пока другие родители нанимали дорогостоящих тренеров для своих детей-теннисистов, и платили бешеные деньги за спортивные лагеря, папа тренировал меня сам, используя лишь подержанные и ракетки, которые кто-то пожертвовал благотворительной организации. Всякий раз, когда я выигрывал матч у одного из богатых детишек, папа напоминал, что нужно просто быть хорошим спортсменом, не принимать талант как должное и смирять гордыню, чтобы не упустить что-то по-настоящему важное. «Похоже, он был замечательным человеком», — проговорила Дейзи. Я посмотрел на нее и мое сердце сжалось от боли. Из-за отца, из-за нее. Ее красота бросалась в глаза даже в тусклом свете больного зала. Рядом с ней я чувствовал себя самым счастливым, хотя безумная тоска по отцу никуда не делась. Что за ненормальная жизнь? Усмехнулся я. «Хорошая идет под руку с плохим, а страшные воспоминания соседствуют с прекрасными событиями, что в сумме дает почти идеальный итог. С улыбкой кивнула Дейзи. Вечер продолжался. Вскоре журналисты оттеснили меня от Джейсона и Дейзи, чтобы задать вопросы о грядущем открытом чемпионате. «Вы готовы, Кай?» «Да». «Ходят слухи, что для лечения локтя вы прибегли к альтернативной медицине. Не хотите что-нибудь сказать об этом?» «Нет». «С кем вы пришли сегодня?» «С женщиной». «У вас все серьезное? «Это не ваше дело». Чего от вас ждать на открытом чемпионате? Очередной ферменной выходки? Если повезет. Наконец, журналистов основательно достали мои короткие и скучные ответы. И они пустились на поиски Брэда, любившего болтать с ними почти так же сильно, как смотреться в зеркало. Я бродил по комнате с полупустой бутылкой пива в руке, надеясь отыскать Дейзи. Однако наткнулся лишь на Джейсона, который беседовал с другими агентами и еще какими-то гостями. «Привет, Кай. Мы как раз о тебе говорили», — заявил Джейсон. «Это Херп Уокер из Найк. Он хотел...» «Да, привет. Ты не видел Дейзи?» Джейсон с трудом удержал на лице улыбку. «В последние несколько минут нет». Натянуто ответил он и подался вперед. «Я упомянул, что Херп представляет Найк». Я одарил мужчин мимолетной улыбкой, не переставая обшаривать взглядом толпу. «Да, рад знакомству». Рассеянно пробормотал я, после чего зашагал прочь. Я обошел весь зал, но так и не нашел следов Дейзи. И Брэда. Внутри меня поселилось неприятное чувство. Я увидел его в коридоре возле главного зала. Брэд стоял, повернувшись спиной ко мне, и не замечал ничего вокруг. Напротив него, возле стены, находилась женщина. Одну руку он держал у нее над головой, а другой сжимал пиво. «Дейзи! Он прижал Дейзи к стене!» Я отодвинулся в бок, чтобы улучшить угол обзора. Она смотрела на него снизу вверх, широко раскрыв глаза и не двигалась, как будто ловила каждое слово. Потом она приподняла подбородок в ожидании поцелуя. Когда я увидел их вместе, кровь застыла в жилах. Да, они просто разговаривали. Вот только Брэд практически вжимался в нее, а Дези даже не пыталась отстраниться. Не оттолкнула его, не дала по яйцам, не послала к черту. «Удивлен!» — прозвучал в голове язвительный голосок. «Вот к чему приводит твоя забота!» Я развернулся на каблуках и зашагал прочь, направляясь к ближайшему выходу. Внутри загородного клуба внезапно стало так душно и жарко, что мне с трудом удавалось дышать. Толкнув дверь, я оказался во внутреннем дворике с видом на океан. Через несколько мгновений за спиной раздались шаги. «Кай!» — окликнула меня Дейзи. «Кай!» Она догнала меня возле лестницы, спускавшейся к пляжу, и схватила за руку, вынуждая остановиться. Кай, подожди! Я высвободился из ее хватки. Я не способен на это. Думал, что получится, но нет. Я не из тех парней. Дэзи замерла, тяжело дыша и, глядя на меня широко раскрытыми глазами. Я видел, как в ложбинке у горла бьется ее пульс. О чем ты говоришь? О тебе и Бреде!» Я никогда не сходил с ума от ревности и не желаю начинать сейчас». Она недоверчиво смотрела на меня какое-то время, а потом в ее бронзовых глазах заплескалась боль, подсказывая мне, что я совершила огромную ошибку. «Конечно же нет», — выплюнула она, прерывисто дыша. «Ты ведь противишься собственным чувствам. Даже увидев меня с другим парнем, ты решил просто отмахнуться и сказать себе, что все это неважно. Я понимаю, однажды тебе причинили сильную боль». «Ну и что с того?» «Теперь ты до конца жизни будешь прятаться от своих чувств». Я потер подбородок. Разочарование и застарелый гнев мешали разумно мыслить. «Ты вольно делать все, что заблагорассудится». «Но почему он?» «Почему именно чертов Брэдфин? «Боже, ну ты и дурак!» Выдохнула Дейзи. Руки у нее дрожали так, будто на улице было 50 градусов мороза. Я внезапно заметил, что ее лицо побледнело от страха. «Видишь, я до сих пор не могу справиться с дрожью». Он зажал меня в углу коридора, и это напомнило мне о взломе. Я просто испугалась и застыла прямо как тогда. «Ты правда думаешь, что я клюну на него рядом с. Со... «Куда ты?» Ярость захлестнула меня, сжигая лед. «Я прошел мимо, направляясь обратно в дом, чтобы надрать задницу Фину». Дейзи удержала меня и прижалась ко мне всем телом, положив ладони на грудь, словно преграждая проход. Нет, произнесла она, ты не пойдешь с ним драться. Именно этого он и добивается, специально провоцирует тебя наброситься на него на глазах у журналистов, чтобы ты вылетел из тенниса еще до начала чемпионата. И что? спросил я, глядя на Дейзи. Он загнал тебя в угол. О, теперь тебе не все равно! Бросила она и внезапно расплакалась. «Или это в тебе взыграло старое доброе самолюбие?» «Ты сам меня не хочешь, но и ему не уступишь». «Дейзи». Она пару мгновений смотрела на меня, будто ожидала от меня каких-то правильных слов, а потом покачала головой. «Забудь. Делай, что хочешь. Позволь вышвырнуть себя из тенниса, если тебе от этого легче. Да все что угодно, лишь бы тебе стало лучше, Кай. Если такое вообще возможно». «Да, мне становится лучше рядом с тобой». «Мы совершили ошибку», — продолжила Дейзи. «Ты и я. Тот вечер в бассейне. Все это огромная ошибка. Тебе нравится чувствовать себя несчастным, Кай. Но я не позволю утащить меня за собой». Она прошла мимо, оставив меня одного во внутреннем дворике. «Боже, какой я дурак», — пробормотал я и поспешил за ней следом. Дэзи спустилась по извилистой тропинке к пляжу и пошла вдоль берега. Лунный свет играл на черной воде с серебристыми бликами, и несколько секунд я просто наблюдал за ее фигурой в струящемся платье. Она чертовски красивая. Не потеряй ее, не дай ей ускользнуть. Я сорвался на бег.